Россия, 2014 год. Возможно, поворотным моментом в отношении к бабушке Маше с ее внучкой стал один трагичный на тот момент для внучки случай. Как бывает, наверное, у всех подростков, вечная любовь продлилась недолго, и девочку бросил первый парень. Написал ей во Вконтакте: Извини, мы больше не можем быть вместе. Мне не разрешает с тобой общаться мама. Девочке тогда было 14 лет. И она, как умеют плакать о несчастной любви только подростки, ревела на взрыд, схлипывая и причитая. Самые слезливые песни, популярные на тот момент певицы Максим, даже не помогли бы, настолько был тяжелый случай. Это было ночью, и все уже спали. К Нике прибежала встревоженная бабушка, бледная, в белой ночнушке, как привидение, которая спала в соседней комнате. Узнав, что случилось, она осторожно села рядом на кровать и, вздыхая, начала свой рассказ. «Ой, дорогая моя, прекрати! Мужчины не стоят наших слёз. Поверь моему опыту, ничего в жизни не стоит твоих слёз. Это тебе сейчас кажется трагедией, а потом будешь над этим смеяться, но нервы свои потратишь зря. Бабушка, ты не понимаешь, я же ему верила!» Причитала внучка. Я тоже верила своему молодому человеку, когда была ещё юной. Было всё серьёзно. Мы вместе ходили на танцы, в кино, в парк аттракционов, на каток. А потом он меня всегда провожал домой. Мы с ним очень долго дружили. Всё шло к замужеству. И как его звали? Девочка перестала хныкать, заинтересовавшись. Бабушка впервые проговорилась об этом. «Эх, Володя Васильев. А потом что случилось?» Внучка уже почти успокоилась. Мы с ним и его друзьями пошли на Новый год в Дом культуры «Авангард». Он с другом напился. Его друг с кем-то подрался. Володя начал за него заступаться. Орали матом на весь клуб. Потом горланили какие-то дурацкие песни. Буянили, короче. Я была в шоке. Никогда не видела его таким. Он при мне ни разу даже голос не повышал. Не то что матом. В общем, совсем другой человек. Буйный. Управляющие даже вызвали полицию. Мне стало так за него стыдно, что я ушла к подруге, которая жила рядом с клубом, и с ними просидела почти всю ночь новогоднюю, отпраздновала. Но настроение, конечно, было убито совсем. Утром прихожу в свою комнату в общежитии, а он на моей кровати сидит, спит, ждёт. Мне пришлось спать на чужой кровати – у девочки, которая уехала в деревню к родителям. А на следующее утро он проснулся и как ни в чём не бывало, даже не извинился и не заметил, что я вчера с праздника ушла. Меня прям воротить от него стало. Я собрала вещи и поехала погостить к дяде в Киров. А оттуда с двоюродной сестрой Раи в Казахстан. Она меня давно приглашала. — А сколько тебе тогда лет было? — Двадцать два, кажется. — А что потом? — А что потом? Сестра мне говорит: оставайся тут жить. Тимертау город молодежный, работу тебе найдем по профессии, комнату дадут. Ну я и осталась. Подруга с общежития писала, что Вова меня ищет. Мой адрес спрашивает, хочет приехать. Но она не дала. Я не разрешила. Устроили меня в Тимертау сначала на завод с лесарем, а через несколько лет перешла работать в автопарк. Там я познакомилась с твоим дедушкой. Он там водителем работал. И через месяц мы поженились. — Через месяц? — Да, через месяц. Он работал водителем. Высокий, темноглазый темноволосый. Он был самым красивым на нашем предприятии. Ну и я тоже далеко не страшненькой была. Стройная, одевалась по-модному. Всегда на каблучках и в платье, с прической. У меня и в Ивановке было много поклонников. А потом как сюда приехала, так вообще на расхват. Один в кино позовёт, другой в театр. Свежая кровь, как говорится. Но не по душе всё мне. И хорошие вроде, и симпатичные. А Витя мне сразу приглянулся. Я, конечно, не подавала виду. Парни говорили, что он по своей бывшей девушке сохнет, Соне, и больше ни на одну девушку не заглядывается. Потом я уже от него узнала, что они тоже долго дружили, собирались пожениться». Но она его с армией не дождалась. Тогда же два года служили. За пару месяцев до Дембеля она ему письмо прислала, что замуж выходит. Он чуть с ума не сошел. Мы долго с ним не разговаривали. Я гордая, а он молчун. А тут мы все поехали в кафе. Тоже праздник какой-то был. Но ну, все напились, кроме меня и него. Он в сторонке сидел весь вечер. Меня все приглашали, танцевали. Я смеялась и веселилась от души. Но замечала, что он на меня поглядывает иногда. Но так меня и не пригласил. А на следующий день на работе ко мне подошёл, говорит. «Ты очень хорошо танцуешь. Жаль, что не смог составить тебе компанию. Не умею и не люблю танцевать. Ну так я бы тебя научила». Я подняла голову от документов и посмотрела ему в глаза. Он был в растерянности. «Сходишь со мной на выходных в кино?» «Не могу. Мы договорились с девчонками уже сходить». Отказала я и пожалела. А через неделю... После небольшой паузы спокойно спросил он, держа в руках свою коричневую фуражку, которая минуту назад приминала его пышные темные кудри. «А что там будет?» — сказала я, делая занятой вид. «Там какой-то новый фильм привезут». Растерялся Виктор, который, видимо, об этом не подумал. «Ну, хорошо, пошли. Тогда до встречи». Улыбнулся он, надвинул свою кепель и удалился. И больше на работе с ним почти не общались. Я делала вид, что с ним незнакомо, да и он тоже. Не хотели пускать сплетни. А когда пригласили всех на свадьбу, сослуживцы наши сначала подумали, что их разыгрывают. Отмечали у меня в общежитии. Все принесли, что у кого было. Мы нажарили картошки, в Казахстане ее был большой дефицит. Кто грибов принес соленых, кто огурцов, кто блины напек. Раньше все проще было отметили с размахом, даже вахтерша с нами была, разрешила всем войти и с нами до ночи почти сидела. Я взяла фамилию мужа, вначале с Витей жили в коммунальной квартире, в комнате, которую мне завод дал, там мама твоя появилась и до годика с ней там жили, потом квартиру Вите дали от работы, двухкомнатную, и ведь не ошиблась, что за него замуж вышла, всякое, конечно, было. «Как и во всех семьях. Но больше сорока лет вместе прожили. Вот видишь, как оно бывает. Так что не переживай». «Хорошо, спасибо. Пойду спать?» «Нет, пойдём спать со мной, чтобы я точно была уверена, что больше реветь не будешь». Девочка удивилась и растерялась. «Я больше не буду реветь, правда?» «Нет, всё равно пошли». И это был единственный раз, когда Ника спала с бабушкой на её большой двуспальной мягкой кровати. Даже в детстве такого не было. Она вообще боялась заходить в бабушкину комнату. Она казалась чем-то секретным и таинственным, а тут такое. Девочка зарылась среди подушек и сразу уснула. После этого они стали гораздо ближе. Потом Ника поступила в университет, вышла замуж и переехала в город. Но каждый раз, стоило ей приехать, они садились с бабушкой на кухне пить чай.